Привели они и Лукерьюшку, еще не видавшую сборов людей, познавших тайну сокровенную, привела матрёнушка и дочку свою духовную, не вполне еще приобыкшую к таинственным обрядам Василисушку, раза три бывала она на роденьях, слыхала и словеса пророческие и новые песни, но еще не была приведена. На Лукерьюшке и на Василисе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 Молча строгим взором окинул он богоделенных и приведенных ими девиц. Нет ли на ком серег либо колец, чисты ли у всех платки и полотенца? За дворецким пришел приказчик пахом с дьяконом и матросом, пасечник с сафронушкой, ключница с серафимушкой. Все сидели молча, недвижно, склонивши головы и не глядя друг на друга,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 Кислов с Катенькой, Строинский Дмитрий Осипыч, вошли, стали в круг и начали друг другу земно кланяться. Христос Воскресе, сказал Николай Александрович, свет истинный воскресе! певучим голоском ответила Катенька Кислова. Бог истинный воскресе! громко вскрикнул сам Кислов. Содарь воскресе!» — еще громче закричал Дмитрий Осипович. «Воскрес Иисус от гроба! Яко же пророче! Дадя нам живот вечной и велию милость!» Скоро спешно заревел дьякон на церковный напев. А другие продолжали обычное у божьих людей друг другу приветствие. «Царь царям воскрес! Бог богам воскрес!»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 В глубоком молчании один Софронушка в полголоса лепетал какую-то бессмыслицу, да дьякон соскучать, что долго не отворяют дверей, заголосил «Возьмите врата, князи ваша, и возьмите врата вечные, и вниде царь славы». «Кто есть и царь славы? Господь сил, то есть царь славы».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 точно такой же, как на потолке, а возле него собор Катерины Филипповны. Примечание Татариновой. Конец примечания. Она была изображена сидящей среди участников Духовного Союза. Между ними генерал Луповицкий с женой, трое важных духовных особ, несколько человек со звездами,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 Сказала она. «Видишь над Христом, что написано? О бретоховцу мою погибшую! Читай теперь нижнюю надпись. Тако радость будет на небеси О едином грешнике кающемся, Нежели о девяти десятих и девяти праведник, И же не требуют покаяния». Примечание. Евангелие от Луки Глава 15, стихи 6 и седьмой. Конец примечания. Такое ликовство воняя бывает на небесах, Такое же и здесь у нас бывает. Увидишь, не блазнись только, Но с верою твердо держи на уме, Что враг не дремлет».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 Сказывай мне каждую свою мысль, каждое сомнение, каждое недоумение. Нарочно не пойду в святый круг, чтобы быть возле тебя. Что же здесь такое? Ни такого убранства, ни такого множества свеч никогда я не видовала, молвила Дуня. Здесь Сионская горница, сказала Марья Ивановна.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 Тот лишь блажен и преблажен, кто в печали не скорбит и в счастье не радуется, тот блаженство преисполнен. Для кого и радость, и горе, и счастье, и несчастье равны? Главное — возненавить свое тело, возненавить его, как темницу души, построенную врагом Бога и человеков. Сама посуди».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 «Разве можно молиться на людей? Ведь они не святые, не угодники». «Именно они святые угодники», — сказала Марья Ивановна. «Великой ценой искуплены они Богу и Агнцу. Все мы святые праведные. Нет между нами ни большого, ни малого. Все едино во Христе».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 Читал еще об Алексее Божием Человеке, читал житие Андрея Христа ради юродивого, потом говорил поучение: «Прославляйте Бога в грешных телесах, прославляйте Его во святых душах ваших, плоть смиряйте, без жалости умершляйте».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 Не удивилась им Дуня. Это те же самые псальмы, те же духовные стихи, что слыхала она в Комаровском скиту, в келарне добродушной матери Виринеи, а иногда и в келье самой матушки Манефы. На колокольне сельской церкви ударило двенадцать. Донеслись колокольные звуки и в Сионскую горницу. Божьи люди запели церковную песнь «Се жених грядет».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 Дары превелики, апостольски лики, ангельское пение, небесно роденье, дары премноги, шлет дух во языки, шлет твои языки, шлет твои языки. «Мужи ей и жены, силы исполнися!» «Яко пьяны, язычникам явишася!» «Древле незнанны, сташа познанны!» «Гласы преславны!»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 Во зеленом саду, во зеленом саду, Во блаженном раю. Они яблочки торут, на золотом люди кладут, На золотом люди кладут, в тере матушки несут. не примала, милость Божью посылала, Духа свята в них селяла и девица прорекала. Ай вы, девушки, краснопевушки! Вы родите, да молитесь, пойте песни, не ленитесь, Зато вас государство не жаловать, дарить, По плечам ризы кроить, по всему раю водить. Вдруг песня оборвалась, Перестали прыгать, и все молча расселись,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 Тебе, Господи, порадеть, послужить, во святом кругу кружить, духа с небес сманить, да в себя заманить. Собирались мы дружки, во святые Божии кружки.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 Со седьмого Небеси, нам Утеху принеси, Духа Истинного, Животворного, Чудотворного, Мы тем Духом завладеем, Но со na bory za chodajmy, nakatysz, święty k nam przynieś, zagrzej wiernych ich serca, w nas cudesa.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 Не пора ли тебе сударь на сырую землю слететь, на труды наши воззреть? Скати, батюшка, скати, скати, гость, дорогой, о черток свой золотой.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 Wraz z «Хорошенько породите, батюшку тешьте, Не ленитесь, породите, Своим потом вы облейте мать сыру землю, Осветите вы ее, чтоб враги не бродили, Одни ангелы ходили, Чистоту бы разносили промеж божьих людей, Братцы, сестрицы любезные. Удаляйтесь а вы бездны, Походите в кругу во святом Божьем дому, Хорошенько породите вы Марию, Позовите грешную Марфу, прогоните, Поднимайте знамена во последние времена, Послужите вы Отцу, Богу нашему Творцу. Примечание. Хлысты, также последователи некоторых рационалистических сект, молокане, Духоборцы и прочее, отрицают действительность существования евангельских сестер Лазаря, утверждая, что это притча и что Мария означает душу, а Марфа – плоть. Конец примечания. И вдруг смолк, быстро размахнув полотенцем,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 Пресветлый мой рай Вот тебя в во рае, батюшка родимый Красное солнышко весело ходит Рай освещает, бочку выкатает Бочка ты бочка, серебряная бочка На тебе на бочке обручья золотые вот тебе во тебе в бочке духовное пиво Новое пиво, духа пресвятого Пророка живого Станем мы, другие, бочку расчинать И пиво распивать И бога государя в помощь призывать А вось наша надежа до да нас умилится во сердце он Свет переселится, завладел надежа Душою и сердцем, и всем помышлением Он станет гостить и про все навестить живее и живее напев, Быстрее и быстрее вертятся в кругах, Не различить лица кружащихся. Родельные рубахи с широкими подолами Раздуваются и кажутся белыми колоколами, А над ними веют полотенца и пальмы. Ветер пошел по сионской горнице, Одна за другой гаснут свечи в люстрах и канделябрах, а дьякон свое выпивает. Бысть шум яко же носимо дыханию бурну и исполни дом, и же бяху сидяще, и вей на чаша глагол эти странными глаголы, странными учениями и странными повелениями святые троицы». Примечание. Из стихири на день пятидесятницы. Конец примечания.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 Другие с безумным хохотом Голосят во всю мощь, Вертящиеся женщины Со всех пот льет ручьями На всех взмокли родильные рубахи А божьи люди все родеют, Лишь изредка отирая лицо полотенцем Это духовная баня Вот истинная Настоящая баня поки бытия Вот истинное крещение Водою и духом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 Выкликивая непонятные слова, наконец закричал «Пело! «Пиво! Пиво!» Быстрее закружились в кругах, а сидевшие, прискакивая на стулья громче, еще более скорым напевом запели. «Эй, кто пиво варил? Эй, кто затирал? Варил пивушка, сам Бог затирал, святый дух!» Саба батушка сливала, с Богом в купе прибывала. Святые ангелы носили, херовые мы разносили, херовые мы разносили, архангелы подносили. Скажи, батюшка родной, скажи, гость дорогой, отчего пиво не пьяно, а ли гостю мы не рады, рады, батюшка родной, рады, гость дорогой, на светом кругу гулять, света Бога прославлять, золотую трубу трубить, живо снова возносить. Примечание. Эта песня. Сделалось известную из донесения святейшему синоду одного из калужских священников Сергеева, который в первых годах нынешнего столетия сам участвовал в хлыстовских родениях. Песня эта несколько раз была напечатана. Конец примечания громче, и еще неистовей кричит блаженный Пеи!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 и грянулась на руки подбежавшей матренушки, Та довела ее до диванчика и с помощью Варвары Петровны уложила. На другом диванчике уложили бившегося о пол блаженного. «Только что!» — уложили Катеньку. Радостными голосами божьи люди запели. «Ай, у нас надоно! «Сам спаситель в одному!» «С ангелами, с архангелами, с серафимами, с херувимами» И со всей-то силой небесной Эка милость, благодать Стала духом обладать, Богу славой и держава Во веки веков. Аминь. Покопили, Катенька привстала. Она села на диванчик И раз десять провела пальцами по зардевшемуся как мака в цвет, Лицу своему. Зарыдала она,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 Я дух свят с вами пребываю, душеньки ваши в небесный убор убираю. Все ваши помышления я сам я дух свят в сердцах ваших читаю. За добрый помысел старицей заплачу, а лукавого врага во гроб заколочу. Не смел бы пугать мой небесный синод, не смел бы тревожить моих верных рабов. А над вами мои дедушки мой благодатный покров.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 Покачиваясь, медленно подошла Катенька к Николаю Александровичу, и тот, хоть и кормщик, стал пред нею на колени. Стала Катенька ему пророчество выпивать. «Здравствуй, верный, дорогой и завобранный воин мой, со врагом храбревой, Ой, ни о чем ты не горюй».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 Милосердная и любовна все, покрывающая обетование. Больше говорила она, подошла к лежавшему еще Юроду и такое слово ему молвила. Ты блаженный, преблаженный. Блаженная твоя часть, И не может прикоснуться Никакая к тебе страсть, И не сильна над тобою Никакая земна власть. Совесть крепкая твоя, сманешь птицу из рая,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 живое слово от отца всемирного творца из небесного дворца, пребудь вере до конца, к Богу сердцем ты пылай, свое сердце надрывай, я тебя Бог доведу до едемского края, до блаженного рая.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 Стой, стой, крепко стой на ногах, Зеленое мое древо, изобранное, возлюбленное. Открою я тебе, Отец, великое Божие дело».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 Дуни, Преславное видим, пречудное слышим здесь, братцы и сестрицы любезные, возгласил Николай Александрович. Видим духа пришествие, слышим обетования.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 Варенька села возле Дуни, махая над ней пальмовой веткой. А Дьякон, обращаясь к Дуне, изо всей мочи заголосил из песни песней «Вся добра еси, ближняя моя, и порока несть в тебе. Гряди от Ливана, невеста, гряди от Ливана, прииди и приди из начала веры от главы Санира и Аэрмона, от оград Львовых, от гор Пардалиов».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 Сердце наше привлекла еси, сестру моя невесту, сердце наше привлекло еси, единым оточию твоему, единым монистом выи твои я, что удобреста соса твоя, сестру моя Невесту, что удобреста соса твоя паче вина и воня рис твоих паче всех аромат. Сот И скапают устне твоя невеста, мёд и млеко под языком твоим и благовоние рис твоих, яко благоухание Ливана. Да уймись же ты, Мемнонушка, тихонько сказал ему Николай Александрович, зачем не строение творишь в Доме Божием? Духом вещаю, отвечал Мемнон. И вовсе не духом, сказал Николай Александрович.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 «Слушай, Алисбург говорит…» <смех> <смех> Начал юродивый, «Игумен, безумен, бом-бом-бом-бом-бом-бом!» бом бом куда, Сахарцу!» нарвестане наризон!» «Рервистане, горизон!» Примечание. Эти бессмысленные слова, и подобные им, в ходу у хлыстов, особенно на Кавказе, где тамошние прыгунки, тоже что хлысты,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 Тень-день, тень, тень путетень, выше города плетень! Ха, -ха, -ха, ха Садись галка, на плетень, галки хохлуши, спасенные души, воробьи-пророки шли по дороге. Ха -ха -ха. Нашли они книгу, а что в той книге? Хоть и знали, люди Божьи, что Сафронушка завел известную детскую песню, но все-таки слушали его с напряженным вниманием, хоть и знали, что из песни слова не выкинешь? Но слова «Нашли пророки книгу» возбудили в них любопытство. А что, ежели вместо «зюзюки» он другое запоет и возвестит какое-нибудь откровение свыше? Примечание. Детская песня. После слов «Что в той книге» она так продолжается. «Зюзюка, зюзюка, куда нам катиться? Вдоль по дорожке» и прочее. Зюзюка. Картавый, шепелявый. Конец примечания. В самом деле, блаженный не Зюзюку запел, а другое. ха ха ха Описано там, совершая само. Копила гандря, дороната, шантра, сункара пируша, моя дева, луша. Примечание. В 20 годах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 Воздадим целование ангельское, лобызание херувимское, так а дух снятый повеле, и все стали целоваться, говоря Христос воскресе. Только к Дуне до да Клукеришки с Василисой никто не подходил, они не были еще приведены. Все вышли в коридор. Мари Ванна осталась с Дуней в сионской горнице.